Глава 47. Сначала мы ехали не очень быстро. Джонни включал фары, боялся разгоняться. Я, расчехлив пулемет, пытался разобраться, как им пользоваться. Раньше судьба меня с М-60 не сводила. Только на картинках его и видел. Как поднять крышку, выяснил почти сразу. Стопор был справа, прямо под рукой. Потом выяснил, что лента укладывается в приемник только при взведенном затворе. При этом рукоятка подается вперед до предела. Лента, кстати, была набита по-ночному. Как извещала, маркировка на зеленой коробке. Четыре обычных патрона и один трассер. И таких лент у борта стояло десятка два, так что случись погоня, отбиваться будет чем. Попробовал разобраться со сменой ствола. Благо, нашел аж два запасных. Тоже ничего сложного. Стопор справа у затворной коробки. Берешь засложенные сошки и меняешь. Не сложнее, чем в ПКМ. Так что, если погонятся, буду отбиваться. Кстати, на станке был закреплён переносной аккумуляторный прожектор из тех, что светит далеко и ярко. Похоже, создатель вертлюга рассматривал вариант интенсивной стрельбы ночью, с подсветкой. Ну что, дело полезное. У нас в горсвете подобные конструкции тоже имелись. Максим с прожектором в паре. То, что надо против тварей тьмы. А этим бандитам тоже, получается, приходилось на тварей натыкаться. Против людей такая конструкция не очень, вообще-то. Ветер дул в затылок, задирая воротник куртки и ероша волосы. Так что пришлось завязывать голову найденной в разгрузке убитого караульного банданой. А то так до Менингита докататься можно, наверное. Трофейные рации мы с Джо настроили на новый канал, так что можно было вполне нормально говорить, а не орать в заднее окно кабины. «Джо, нам побыстрее, а?» Я в любую секунду ожидал увидеть сзади фары преследующих машин. Одна надежда на то, что никто не разглядел, в какую сторону мы поехали. Мотель прямо на перекрестке, все четыре направления доступны. Вот только... только пленные, чтобы свое положение облегчить, могут подсказать, что мы дернули на юг. Могли просто увидеть из кузова, а могли и догадаться. Так что лучше исходить из того, что противник знает направление, в котором мы дернули. — Свет сейчас за десять миль видно, не ошибешься. — А так нас без всякого света догонят, — возразил я. — Они думают, что мы свернули в Шеридан, мне кажется. А мы не свернули. Затем мы можем свернуть прямо на Баффало. — И мы свернем? — Не знаю, дальше посмотрим. Бензина здесь полный бак, машина прет как бык, так что... — А все же как насчет побыстрее? — Джо, плевать на свет. Они нас просто физически не смогут догнать, у них нет машин быстрее этой. — И давай с самой короткой дорогой. — А ты уверен, что на этой самой короткой дороге нет засады людей из Южной Дакоты? У них был весь день, они могли даже подкрепление подтянуть и блокировать наши пути отхода. — Хм. Об этом я как-то не подумал. Забыл, получается. Увидел пленных и решил, что все, противник закончился. А с чего бы он закончится? Как бы не оказаться между молотом и наковальней? — Окей, Джо, смысл в этом есть, — протянул я в рацию. — Что предлагаешь? — Предлагаю самый длинный путь через Коди и Термополис. Поэтому маршруту нас искать точно не станут. — И куда мы выйдем? — В Каспер. И оттуда в Баффало с юга вернемся. — Давай, как считаешь нужным. — Здесь наверняка можно проехать лесными дорогами, я уверен. Даже знаю. — Добавил Джо. — Но я не знаю, какой именно. Заблудимся. У меня приятель работал аутфиттером в этих краях. Водил охотников! Вот он все эти дороги знал, как свою ладонь!» «Поехали, как знаешь!» Подсвечивая себе фонариком, взялся разбираться в трофеях. Автомат оказался вроде обычным, фау. Но я такого еще не видел. Выточенное из алюминия анодированное цевье с планками подкрепления всего, что можно. Непривычной формы обтянутой резиной приклад, похожей на кочергу. Вертикальная рукоятка, странной формы пламя-гаситель и заметно укороченный по сравнению с оригиналом ствол. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Я ничего подобного пока даже в руках не держал. Магазины оказались заполнены патронами под 7,62, то есть такими, какими вот этот самый пулемет стреляет. Неслабо, но как-то не уверен я в том, что это хорошо. Штука мощная, но вот не верится мне, что, например, сейчас в темноте она не даст вспышку где-нибудь метр в поперечнике. Потому как пороху в патроне много, а ствола, в котором этот порох должен весь сгореть, мало. Как-то это все похоже на коммерческий проект по переделке старья и попытке создать из дерьма конфетку. В общем, не вдохновился. Убедился, что патрон в патроннике, автомат на предохранителе и отставил в сторону. Но недалеко. Все равно пусть будет под рукой. Потом взялся за пистолет. Вот он понравился куда больше. FN-45, можно сказать. Родственник не понравившегося автомата. Вроде массивный, но не тяжелый 45-калибра. го калибра. Заметно удлиненный магазин вмещает аж 15 патронов. Red dot небольшой, яркость точки регулируется. Если выключится, ничего страшного, сквозь него нормальные прицельные видны. И самое главное в комплекте с пистолетом был глушитель такого же песочного цвета, сплющенная с боков труба. А вот это бы точно могло пригодиться сегодня. Так, ударно-спусковой одинарного и двойного действия, то есть самовзводом, что хорошо для безопасного ношения. Рычаг предохранителя работает как безопасный спуск курка. При подъеме вверх рычажок запирает ударно-спусковой механизм во взведенном положении, как в моем любимом М1911. Нормально. Такой пистолет мне точно пригодится, тут вопросов нет. Черт, а холодно на ветру. Может перебраться в кабину? Там хорошо, там печка работает. А если машина сейчас развернется, то я тут совсем задубею. Потому что одет не по погоде. Рассчитывал на спокойную поездку на грузовике и работу на солнце. А не на вот это вот все. А если нас все же догонят, что тогда? Останавливаться и перелезать в кузов? Так можем не успеть. Взгляд остановился на брезентовом чехле, которым был до этого укрыт пулемет. Развернул, накинул на голову и плечи в виде накидки. Стало вроде как получше немного. «Замерз!» спросила рация. «Немного», — буркнул я. «Может, в кабину?» «И здесь нормально. Рули давай». Проверил прицел у пулемета. Выставлен на минимум. Прямой выстрел тут 300 метров получается. Дальше идут деления через сто. Или ярдов. А никакой разницы, в сущности. Нет, не гонится за нами никто, похоже. Темно со всех сторон. Никакого света. Видно и вправду оторвались. Вскоре Джо включил ближний свет, а я с удивлением заметил, что фонари сзади остались темными. Это Джо отключил или так и было? Так и было, наверное. Джо не отключал габаритных огней. А они, скорее всего, и так не горели. Все по уму в этой машине. Она подготовлена для того, чтобы от кого-то смываться. Вот мы и смываемся. И, кажется, смоемся. Скорость увеличилась, но брезент как-то от ветра прикрывал. Поскольку место стрелка было сделано по уму, было за что держаться. Ну и само сиденье было таким, что запросто из него не вытряхнешь. Я даже расслабился, положив ноги на крепление пулеметного вертлюга и сложив руки на груди. Задняя бронеплита как раз поднята почти под срез ствола, добавляя спокойствия. Так просто не подстрелишь. И наличие пулемета очень нравилось. «Так, что там Джо говорил? Умыться?» Лицо и вправду стянуло и запах крови в ноздри лезет. Плеснул воды из фляги на ладонь. Провел по лицу, глянул. Мама дорогая, на руке вода вся красная. Точно, как вампир, наверное, выгляжу. Осветил себя фонарем. Я как будто из убойного цеха вырвался. И переодеться не во что. У меня что на мне, то и есть. А больше нет ничего. И погода к поездке в трусах не располагает. Вытащил из рюкзака запасную пару носков, смочил как следует начал оттираться. Пусть одежду не очистишь, так хоть с кожи кровь сотру, а то и вправду никуда не годится. Оттираться пришлось долго, носки отжимал много раз, и все вода сперва красная, а потом розовая текла. Но вроде оттерся, хоть так без зеркала и не оценишь. Дорога между тем приблизилась к городку Грейбул, со слов Джо, потому что я все равно ни черта вокруг не видел. Разок включил прожектор на станке, просто для того, чтобы убедиться, что он светит. И сразу выключил. Потому что светил он ярко и виден, наверное, был даже из космоса. Покрутил еще раз пулемет на шарнире и оставил его в покое. Что-то странное я почувствовал тогда, когда мы уже почти въехали в город. Меня словно льдом осыпало ощущением близкого и знакомого зла. Настолько близкого, что вот-вот вцепится в глотку и начнет рвать в куски. Включился, вспыхнув сверхновой в окружающей темноте прожектор. И луч его упал на чёрную тварь с горящими, как угли, красными глазами, несущуюся следом по дороге и почти догнавшую пикап. Стрелять я начал быстрее, чем закончил, вроде бы краткое ругательство. Правая ладонь обхватила рукоятку, левая хлопнулась наверх приклада, вдавив его в плечо. Пулемет загрохотал, завибрировал, выбросил хвосты огня из пламя гасителя. Пересыпанные трассерами пулей ударили в тварь. Сбили ее с ног, она покатилась по асфальту, но сзади из боков набегали уже новые. Их красные глаза отсвечивали в свете фар и прожектора. Джо, гони! Только и сумел прорать яврацию, наводя пулемет на следующую тварь. Твою мать, идиот, расслабился! Я ведь присутствие тьмы в грейбуле чувствую спинным мозгом и при этом еще вымазан в человеческой крови с головы до пят. Я сейчас как приманка, манок, как обеденный гонг, зовущий каждую мерзость мною закусить. М-60 вновь заколотился в длинной очереди, сыпанул сверкающими стрелами пуль в невероятно быстрый силуэт, догонявший нас твари. Затем я перенес огонь на вторую. Пикап начал резко ускоряться. Пейзаж вокруг осветился. Джо включил дальний свет. Невероятно мерзкий, врезающийся в уши и самую душу виск Тварь огромными прыжками догоняла машину, обгоняя остальных. Где-то я уже это видел, это уже было. Да, заброшенное городишко Парфирьевск, Стая гончих тьмы, несущаяся за нашими с Федькой машинами. И затем, когда стая начала отставать, был неожиданный рывок одной из них, обогнавшей машины и запрыгнувшей мне на капот. Только тогда отбивался я из пистолета, а не пулемета. Очередь патронов на 10 сбила бег — Вторая стыкала пулями катящуюся по асфальту тушу. Кривобокая, горбатая тварь подскочила к машине слева, когтистые лапы вцепились в борт, голова на неожиданно удлинившейся шее дернулась в мою сторону, распахнув слюня во зубастую пасть. Не дотянулась, но ударила злом, холодом, ужасом. Тьмой. Я что-то заорал, понимая, что не могу довернуть пулемет в ту сторону. А руки уже сами схватили трофейный фалк. Первую очередь я выпустил, даже не приложившись, от живота, повернув автомат на бок. Сверкнула на удивление небольшая и тусклая вспышка, треснула грохочущая очередь, оружие дернулось в руках. Я не промахнулся. Как минимум две пули ударили в уродливую харю, выбив из нее фонтаны черной крови. Для второй уже изготовился, подался всем телом вперед, компенсируя отдачу. Еще короткая очередь, и все три патрона попали в цель. Тварь взвыла так, что у меня душа ледяным комом провалилась куда-то в желудок, но лапы разжались, и монстр исчез в темноте. Пикап вильнул в сторону, я чуть не вывалился из кресла, но удержался. И даже не выронил так неожиданно пригодившийся автомат. Что-то черное, спускающее волны страха, мелькнуло справа от меня. Я вскинул оружие, но тварь тоже слилась с темнотой вокруг. Я перебросил ремень фала через шею, Схватился вновь за пулемёт и полоснул очередью по бегущим следом гончим. Или не знаю, что это были сейчас затвари. Я никак не мог их толком разглядеть, даже в луче прожектора. И тут услышал долгий протяжный вой, который не мог означать ничего другого, как начало охоты на нас. Загонной охоты, похоже. Пикап, тяжело перевалившись на один бок, нырнул в переулок, метнулся мимо пустых мёртвых домов чёрными окнами, вырвался на широкую улицу. Опять ввалился в вираж и потом понёсся взбесившимся носорогом дальше. Луч прожектора метался по сторонам. Я увидел, как гибкая чёрная тварь гналась за нами, прыгая по крышам. Целая свора тварей поменьше неслась по улице следом. Я выпустил в них очередь, затем второй очередью спугнул ту, что скакала по домам. А затем пулемёт заткнулся. Сотая лента закончилась. Мой радар был перегружен. Я чувствовал, что твари стягиваются к нам со всех сторон. Откинув крышку, я начал вытаскивать из крепления у борта очередной короб. И в это время тварь с крыш попыталась атаковать, собравшись в тугой ком, а затем развернувшись в черную размазанную ленту в длинном прыжке. Я просто выронил короб с лентой, опять схватился за фал. Бабахнул с плеча двумя короткими очередями, Выказавшуюся совсем рядом и спускающую волны ледяного страха тварь не убил, но отогнал, затем опять потянулся за лентами. Ну почему в пулемете просто нельзя менять магазин, как в винтовке? Зачем столько возни? Первый патрон лег в гнездо, крышка захлопнулась. Пулемет вновь загрохотал, хлестнув очередью понесущейся следом стае, распугав ее и заставив отстать. И в этот момент пикап затормозил так резко, что меня перегнуло назад, и я как раз за пулемёт удержался от того, чтобы просто не вылететь из кресла спиной вперёд и ногами вверх. А затем включилась фара заднего хода, и машина рванула в обратном направлении, прямо навстречу преследователям. «Тупик!» — заорала рация голосом Джо. «Стреляй!» Я, как из шланга водой, палил улицу впереди пулями. Трассеры, рикошетели от асфальта, разлетались в стороны искрами, твари выли, пытаясь уворачиваться от пуль. Пикап задним бортом врезался в неожиданно выскочившего откуда-то сбоку демона. Снес его с ног, переехал, подпрыгнув. Прямо в луче прожектора показался сжавшийся для прыжка монстр. Сверкнули желтые длинные зубы и красные глаза. Я увидел, как трассер ударил его прямо в середину открытой пасти. Тварь покатилась в сторону, дёргаясь в конвульсиях. А машина пронеслась мимо, завывая трансмиссии на заднем ходу. Вновь торможение. И если бы я его не ожидал, то выбил бы себе зубы о пулемёт. А так только получил прикладом в ключицу. Джо запустил пикап в полицейский разворот. Покрышки с визгом скользили по асфальту. Меня мотнуло уже в сторону. Поручень кресла больно вдавился в нижнее ребро, но при этом удержал меня. Я опять открыл огонь, уже толком не видя, куда стреляю. Лишь бы стрелять, лишь бы пулемет не затыкался, создавая за машиной смертельный полукруг огня. Сильверадо зарычал мотором, опять разгоняясь. Что творилось вокруг нас, я уже не мог понять. Движение было везде. Тени, красные глаза, вой, леденящий душу виск. Мой радар был переполнен информацией, и только одно на ее фоне ощущалось безусловно. Мы едем прямо в мутное пятно. «Джо, в ту сторону нельзя! Никак нельзя!» — заорал я в рацию. «Уходи в противоположную!» В ответ я услышал только ругательство, но машина изменила направление, метнувшись в проезд между домами и подпрыгнув на низком бордюре. Прямо у меня над головой пронеслась толстая ветка, чуть не вышибив мне мозги. В одном месте бешено несущийся грузовик завалил низкую оградку. Затем машина вылетела на параллельную улицу Чуть присела на подвеске Спрыгнув с бордюра А затем ввинтилась в поворот Завеляв кузовом так, что у меня чуть голова не оторвалась Таранить тварей не получалось Они уворачивались от несущихся на них трех тонн металла А может их еще и отпугивал яркий свет всех фар Дальнего света И включенные люстры Это помогало, потому что бросаться на меня сбоку они не успевали а, оказавшись сзади, попадали под пулемётный огонь. Не думаю, что я многих убил, но они старались увернуться от пули и отставали. А машина, которую тащил могучий двигатель, всё набирала и набирала скорость. Неожиданно включился ещё ряд фар на крыше, залив светом пространство за машиной. И это вроде как опять напугало тварей на какой-то момент. Они опять приотстали. Оказывается, люстра могла светить не только вперёд, но и назад. Я успел еще поменять ленту до того, как мелкая тварь, похожая на мартыхая, запрыгнула на борт кузова, вцепившись в бронелист. И я расстрелял в нее остаток патронов из двадцатизарядного магазина фала, сбив ее за борт. Потом вновь была стрельба. За нами катилась самая настоящая волна монстров. Разных, крупных, мелких, визжащих, воющих, словно врата ады раскрылись выплеснув на улице мертвого городка всё содержимое преисподней. Пулемёт грохотал, почти не останавливаясь, выплёвывая ленту за лентой. После пятой я вытащил горячий ствол, обжегшись так, словно схватился за раскалённую сковородку. Швырнул его на дно кузова и воткнул на его место новый — холодный, выдернув его из держателя на вертлюге. Спасибо автору этой толковой конструкции. Когда волна тварей начала отставать, Опять случилось то, чего я уже ожидал. Твари выставили чемпиона. Огромная гончая, неожиданно быстро и страшно ускорившись, складываясь почти пополам в прыжках, рванулась за нами следом в последней отчаянной попытке не дать нам уйти. Она рванула не по прямой, а по дуге, по запущенным сухим газонам перед домами, за заброшенными машинами, которые прикрыли ее от пулеметного огня. Пусть пули и прошивали их насквозь, но они не дали взять тварь в прицел. И понимая, что она нас сейчас всё же догонит, я сделал то единственное, что должен был сделать. Бросил пулемёт и, нагнувшись, начал вытаскивать из-под сумка, на кресле трофейной разгрузки, полный магазин для фала. Тварь, словно почувствовав, что ей сейчас ничто не угрожает, перескочила на крышу машины, потом на следующую, неотвратимо приближаясь. Моя рука нащупала плоскую, висистую металлическую коробку магазина, откинула резиновый стопор, потянула магазин из почи. Тварь взвыла, словно от восторга, перескочила уже на асфальт, приблизившись к пикапу и оказавшись от него в нескольких шагах, гоня перед собой волну чудовищного древнего голода, жажды убийства. Словно ледяные когти впились мне в сердце. Стало тяжело дышать, на глаза начала накатываться черная муть и в ней же растворились все звуки, кроме звона в голове и отчаянного стука собственного сердца. Рука с полным магазином ударила по защелке снизу, выбросив пустой. Мои глаза и глаза догоняющего чудовища встретились, и меня словно потащило куда-то во тьму, в бездну, в вечный холод и страх. Полный магазин встал на свое место, звонко щелкнув. Патрон с лязгом вошел в ствол, приклад уже уперт в плечо. «Тварь прыгнула, целясь в меня!» Первые выстрелы словно пробили это тягуче замедленное состояние. Фал забился в частой, суетливой очереди. Он был сам, как взбесившееся животное, которое я с трудом удерживал в руках, не давая струе пули уйти в сторону от близкой цели. Брызнуло чёрным, выбило чёрное же облака тьмы из приближавшегося на расстояние вытянутой руки монстра, а затем по ушам ударил, как звук циркулярной пилы, вгрызающейся в металл. «Дикий, невозможный виск!» «А хрен тебе!» — прошептал я, выбрасывая опустевший магазин из автомата и нашаривая новый. «Хрен догонишь!» — копирайт батька Махно. Тварь рухнула, а меня трясло так, что я даже нашарить под сумок не мог.